Глава 30. Ян. Рита не успокаивалась, плакала беззвучно и, кажется, даже сама не замечала, что слезы текут по ее лицу. Зверь внутри меня ревел и сходил с ума, ведь мы с ним точно знали, что эта женщина теперь принадлежит нам, а какой-то мудак осмелился угрожать моему сыну. То, что он не жилец, уж я об этом позабочусь. Нужно было действовать очень быстро, и я решил, что Рита поедет со мной. Ничего страшного, если наблюдатели, которых должна была оставить служба, увидят нас вдвоем. Им ведь нужна информация, так? И они осведомлены, что между нами с Ритой когда-то был роман. Так почему бы ему не продолжиться сейчас? Обнимая свою жену, спустился в гараж к машине. Рита держалась неплохо, и я бы с радостью оставил ее в квартире, но не мог. Не в одиночестве, в переживаниях о сыне, который в опасности из-за меня. Из-за меня. Кто-то сильно копал под меня, но я даже представить не могу, кому из людей перешел дорогу. Оборотни, да, список смертников рос и ширился, но люди... Убивал ли я? Нравится ли мне убивать? Тот, кому нужны ответы на эти вопросы, меня не знает, но уверен, что я кого-то убил. И, судя по масштабности действий, кого-то очень близкого и дорогого. Это не просто облава службы. Те действуют иначе, доводилось видеть. Здесь все слишком топорно. Он торопится, боится не успеть разобраться с тем, кого винит во всех грехах. Но при этом использует все возможности службы контроля. А это немало. «Лис!» Я усадил Риту на заднее сиденье. и, Сел за руль и позвонил брату. «Свободен?» «Не так, чтобы да, но для тебя время найду. Что случилось?» «У меня сына похитили». Лис поперхнулся. На фоне у него играла музыка, раздавался смех, и время от времени в трубку бил ветер, заглушая остальные звуки. «Брат на набережной. ну что он делает там в такую рань?» «Ты сейчас пошутил? Откуда у тебя сын? Сколько ему?» «Неужели Полинка скрывала?» «Не она», — поморщившись, посмотрел в зеркало заднего вида и поймал взгляд Риты. «Ему восемь. Отец подсуетился, чтобы я не узнал». «Ну, этот мог», — зло бросил Елисей. «Ублюдок. И что теперь?» «Помнишь, ты говорил, что у тебя есть связи в службе контроля преступлений оборотней против людей?» «Да», — как-то странно протянул брат. Мне нужна информация на Артемия Ливанского. Все, что узнаешь. Он с чего-то решил, что я убийца. И есть у меня такое ощущение, что смерть из его ближайшего окружения. Так, задачу понял. Дай полчаса, все будет. И не лезь в пекло без меня. Остынь. Хмыкаю и сбрасываю звонок. Бросаю еще один взгляд на Риту. Беспокойство съедает заживо. Выворачивает внутренности, потому что прямо сейчас я ничего не могу сделать. Не могу ее успокоить, обнять, прижать к сердцу и защитить от всего этого грёбаного мира. Нужно чуточку подождать, а потом я положу к ее ногам все. И сын будет с нами, глаз с него не спущу, чтобы такая история не повторилась еще раз. У нас все будет хорошо. Обязательно. Три телефонных звонка... «Из засада на службу готова. Мне практически ничего не нужно делать самому. Все уже приготовлено. Осталось привести Риту на место, но я не могу так». «Как ты?» — спросил я, не в силах молчать. «Плохо», — с грустной улыбкой призналась Рита. «Никогда не думала, что буду так бояться. И не за себя, а за Илюшку». «Илья, Илья Емельянович». Даже смешно, но неожиданно приятно на душе, словно вот только сейчас все встало на свои места. Сколько времени потеряно из-за ошибок прошлого и надуманных обид. Я ведь всегда считал себя умным и рассудительным, но стоило влюбиться и остался совсем без мозгов. У меня могла быть полноценная семья, свой дом, уют и любовь, а не пустая дизайнерская квартира, и женщина, которую я так и не смог впустить в душу. «Расскажи о нем», — попросил вдруг. И Рита, чуть помолчав, начинает рассказывать. Обо всем, перескакивая с темы на тему, будто торопится, боится не успеть. Смешное, грустное, важное и нет. Но я понимаю, отчетливо понимаю только сейчас, что мой сын и есть самое важное. И не имеет значения, что там. Любимые синие штаны или первое слово, Драка в школе или отлично по математике. Я готов слушать о чем угодно, Знакомиться с собственным ребенком заочно, Лишь бы знать, что с ним все в порядке. Ему не причинят зла, пока Рита со мной. Но как только мы приедем, Я вытащу его из их лап. И вот тогда-то этот Ливанский узнает, Что я могу убивать. Жестоко, кроваво, беспощадно. «Не тронь семью оборотня, и тогда, возможно, останешься жив и здоров». Одно из немногих правил общения в нашей среде, которое этот человек, не задумываясь, нарушил. Мы подъехали по адресу чуть раньше. В пустынном дворе типовой многоэтажки было тихо и безлюдно. Даже гуляющих детей и старух на лавочках я не увидел. Это напрягало, но наметанный взгляд различил троих в кустах у второго подъезда, и двоих в машине на стоянке, значит, они ее уже ждут. Моих волков так просто не заметить, но люди всегда проигрывали нам по всем статьям. Я проехал чуть дальше и встал так, чтобы никто не мог разглядеть, кто находится в машине. Обернулся Крите, которая с тревогой мяла сумку, прыгая взглядом по окнам, словно ища, где они спрятали сына. «Звони ему, говори, что приехала, но пока сиди в машине». «Спроси, где Илья. Нам нужно убедиться, что он здесь и что они не спрятали его где-то еще». «Хорошо», — тихо ответила она и потянулась за телефоном. «Ей было трудно, но она держалась, а я бесился, понимая, что я хочу забрать ее отсюда, чтобы не было этой безысходности в ее глазах. Больше никогда, даже из дома без охраны не выпущу. Сам стану ее тенью, чтобы ничего не произошло». и больше не будет в нашей жизни пустых дней и ночей, одиночества, страшащего своей безысходностью. Я слушал, как она разговаривает с этим дерьмом, и едва сдерживался. Хотелось разнести все вокруг на мелкие куски, разорвать того, кто вызвал ее слезы. Но я держался, понимая, что нужно немного подождать, что все встанет на свои места. Я все принесу, «Но я хочу услышать голос сына!» Рита произнесла это резко и таким решительным тоном, что я загордился своей женой. «Ради нее можно было бы даже попытаться подвинуть отца на месте главы клана, но не уверен, что Рите захочется брать на себя такую ответственность. Она творческая натура, ей нужна свобода, и я готов дать ей ее». «Илюшка», — с облегчением выдохнула Рита, — Ты себя как чувствуешь? Мой хороший, ты не переживай, я скоро приду за тобой. Эй, да, уже грубее произнесла она. Я иду. Она убрала телефон и посмотрела на меня. Они меня ждут. Илюша там. Хорошо сиди здесь. Но... Рита вскидывается, не веря в то, что я сказал. Но там же... Они ждут тебя... А приду я, — ухмыльнулся так, что Рита увидела мои клыки, — поливать на всех. Своего сына в беде я не брошу. Вышел из машины или Нива, не торопясь, направился к подъезду. Сидящие в кустах дернулись, но сделать ничего не успели. Их обезвредили мои парни, мастера из школы, которым тоже не понравилось, что кто-то наехал на их ученика. Мы своих не бросаем, чтобы там не придумывали себе люди. Для нас главное другое — сила. И я сильнее, чем можно подумать. Намного. На третий этаж поднялся, успокоив по ходу движения троих. Они и не ожидали, что вместо слабой женщины придет оборотень. Так что даже проблем не возникло. А когда я встал напротив двери в квартиру, где прятался Ливанский, то сверху спустился мой начальник охраны и его подчиненные, которых пришлось привлечь. Но, судя по улыбкам, мне никто даже возражать не станет. Размяться хотелось всем. «Там мой сын», — предупредил я. «Сработаем тихо», — кивнул Павел. «И Ливанского мне оставь. Хочу с ним поговорить. Серьезно». Они ухмыльнулись. «Нам даже не нужно было координировать свои действия». Они просто подчинялись мне по праву сильнейшего, признавая Альфу. Снова мелькнула мысль, что стоило бы побиться с отцом за клан, но... Отбросил ее. Мне это никогда не было нужно. Легким ударом один из волков Павла вышиб толстую дверь, как будто она была картонной. Люди почему-то совершенно забывают, что нам даже каменная стена не станет преградой, если мы захотим пройти. Но сегодня действовали быстро и осторожно. Нет, быстро, очень быстро, на пределе сил. Никто даже не пикнул, когда мы ворвались в квартиру. Двое попытались что-то сделать, но ничего не успели. Одного успокоил я, второго сам Павел. Остальными занялись другие. Но я уже не смотрел, рвался вперед, чтобы отыскать сына. Я ведь узнаю его. Кровь горела от ярости при мысли, что ему могли причинить вред. Я еще не знаком с сыном, но готов на все, чтобы ни одна тварь не дотронулась до него. Я потерял столько лет, не видел, как Рита носила его под сердцем, не вставал по ночам, чтобы взять на руки и укачать, не слышал первого слова, не видел первых шагов. Я найду того, кто мне за это ответит. Но сейчас важнее, чтобы у сына было будущее. И вот это в моих силах, если я не опоздал». В комнате практически не было мебели, диван и два стула. На одном из них развалился смутно знакомый мужчина, а вот на диване, сжавшись, ощетинившись на врагов, сидел тот самый волчонок, которому я помогал с первым оборотом. Илья. Моего сына зовут Илья. И я уже встречал его раньше, хотя понятия не имел, кто он для меня. Но теперь я сделаю все, чтобы исправить свою ошибку. «Что за...» Человек не успел ничего сделать. Ему не тягаться с тем, кто с первого шага знал, как охотиться и отстаивать свое. Под когтями забилось чужое сердце, брызнула кровь, и похититель захрипел, оседая на пол. «Я не убил его, с трудом удержал зверя, чтобы не окрасить детство сына кровью. Потом сперва уведу его отсюда». Передам Рите, спрячу обоих там, где безопасно. Разберусь с проблемами с отцом и его ложью. Мастер! восхищенно выдохнул Илья и я снова впечатался в бетонную стену на 180 в час. Больно. Привет. Знал, что вместо улыбки оскал, а по нервам пульсирует ярость. Но сына нужно отвлечь. чтобы полудохлый ублюдок не пугал его. «А я знал, что за мной придут!» жизнерадостно сообщил мне Илья, обходя корчившегося Ливанского. «Мама в порядке? А то он всякое говорил!» — поморщился сын. «Но мама ему сама оторвет всякое! Она умеет!» «Даже не сомневаюсь!» хмыкнул и протянул ему руку, за которую Илья с радостью схватился, не став спорить. «Паш, «Прибери здесь, но так, чтобы я еще мог с ним поговорить. У меня много вопросов, на которые я хочу узнать ответы. Были проблемы?» «Нет». Он смотрел на Илью, прищурившись, и я прекрасно видел все его мысли. «Но мои нашли кое-что отвратное. Блядь, это не по нам служба плачет, а по этим». э, -э, -э привет, парень, не испугался?» «Мне восемь!» — высокомерно заявил Илья ему. а потом повернулся ко мне. «А где мама?» Ждет внизу. «Хочу к ней. Я соскучился». «Эх, сын, знал бы ты, как я сильно по ней соскучился».